«Разыскать и задержать» значилось под фотографиями. олов Карлсон. фас и в профиль. Картинка контрастная, четкая. Дэвид Батлер, второй секретарь посольства, беспомощно взирал на досадную опечатку и потел. Две тысячи экземпляров. И все своими силами, не выходя из шифровальной. За одну ночь, между прочим, растиражировать листовки, запечатать в сейф пакеты, разложить по коробкам, надписать адреса, Проследить за отгрузкой. Разыскать и задержать. Крупным кеглем. Не опечатка, конечно. А самое что ни на есть ошибка. Пусть и не в родном шведском языке. Непростительно вообще-то. Зато успели срок. Пол Стокгольма отоварено. А теперь этот рейнджер Донован прискакал на все готовенькое. Только ленточку перерезать. Время, которое ночью и утром летело со скоростью курьерского поезда, к вечеру вдруг замедлилось. Заболотилось. Облакло Дэвида тугим покрывалом. Секунды словно склеились и неохотно отлеплялись одна от другой. Круг стрелки по циферблату целое путешествие. Неприметная машина баттлера была припаркована на кривой улочке у Лаготан, повторяющей поворотами силуэт береговой линии. По правой стороне дороги в разнобой стояли особняки и коттеджи, слева какие-то хозяйственные постройки, будки, гаражи. Кое-где между ними под горку уходили деревянные мостки и лестницы. По ним можно было и выйти к прибрежным балунам и лодочным пирсам. Батлер не был склонен к оперативной работе, но разбираться особо не стали. Всех, кто мог выйти из посольства и имел необходимый допуск, привлекли в помощь Дона Вану без лишних разговоров. И шведов задействовали какое-то неимоверное количество, но не для совместной работы, а как-то самих по себе. Без взаимодействия. Батлер подозревал, что не случайно. Так что приходилось сидеть и во все глаза следить за неподвижным пейзажем. Статуя секретаря в ожидании появления клиента. Мрамор, жесть, уличная подсветка. Батлер не знал, что за важная птица такая, Карлсон. С виду лет 35, белобрысый скандинав. Полноватый, улыбчивый, лицо открытое. Даже чуть-чуть глуповатое Разыскать и задержать. А ниже шрифтом помельче. Разместите эту фотографию на видном месте. Такое обычно в ориентировках не пишут. Любой коп внимательно рассмотрит разыскиваемого, запомнит предметы, да и сунет листовку в бардачок. Или во внутренний карман. А тут на видном месте. Зачем? Батлеру едва исполнилось 27. И в Стокгольме он работал первый год. Но секретарь умел выделять из проносящейся мимо информации самое сладкое. Собственно, этот навык и привел недавнего выпускника Массачусетского технологического на службу в разведку. Вторым любопытным фактом Батлеру показалось использование сейф-пакетов. Дорогая одноразовая вещь. Плотная бумага, хаотично штрихованная изнутри, чтобы нельзя было изучить содержимое на просвет. Совсем не канцелярский клей. Схватывается намертво. Картонный замок со встроенной микросхемой. Невидимые часы остановятся в момент открытия замка. Чуть ли не годовой запас конвертов на ветер. На каждом сейф-пакете текст напоминания. Вскрыть 2 декабря строго в 21.45. Конверт вернуть непосредственному руководителю по окончанию смены. Больше похоже на армейские штучки. Ребята из шведской полис, наверное, здорово удивились, получив такие послания от собственного начальства при выходе на смену. И это третий занятный момент. Если к задержанию привлечены местные, то для чего городить огород, присылать из-за океана кураторов? Почему нельзя было согласовать операцию без непосредственного присутствия донована и его помощника Холли Бейкера, больше похожего на рестлера, чем на аналитика из агентства? 2000 участников или 2002 – велика ли разница? Но раз эти двое здесь, значит разница есть. Прибыли они, конечно, по-пижонски. Не в орланду а на военный аэродром в Упсалу. Читай персональным рейсом. В обход всех мыслимых правил. Батлер имел отношение к вопросам взаимодействия с вояками, поэтому был уверен. На сегодняшнее утро никаких плановых прилетов не предполагалось. Вывод – Срочное прибытие до «Навана» вызвано экстренной необходимостью. А когда возникает срочность? Только когда появляется быстро устаревающая информация. Или ты успеваешь ею воспользоваться, или с сожалением отправляешь ее в утиль. Раз цель операции – задержание клиента, срочность может быть вызвана лишь двумя причинами. Либо изменением его статуса, либо тем, что о клиенте вообще стало известно только что. Под статусом подразумевались самые разные вещи. Владение знаниями или материалами, вероятность ухода из-под наблюдения, готовность к контакту. Но если бы за объектом следили уже долгое время, то ни к чему были бы ориентировки и сейф-пакеты. По крайней мере, подготовка вряд ли была шла в посольстве США. Отсюда вытекает, что второе предположение более достоверно. Батлер довольно потянулся. «Вы следите за ходом моей мысли», Вечно спрашивал на лекциях по математической логике престарелый маразматик Келлоган. Путался, возил сухой тряпкой по доске, пачкал рукава мелом. Переписывал формулы, пачкал рукава мелом. Так, не спать. Сказывалась бессонная ночь. Стоило устроиться поудобнее, мысли сразу начинали вихриться и уносили сознание прочь, как летающий домик в страну Оз. Не спать, Дэвид Батлер. Он сел по стойке смирно, И влепил себе пару пощечин Ясность мысли постепенно вернулась Припозднившийся прохожий сумка через плечо Перешел улицу прямо перед капотом Внимательный к мелочам секретарь Успел разглядеть на пешеходе Вязаную шапочку с помпоном Чуть поблескивающую синтетическими нитями В тусклом свете фонарей Как много можно сказать о человеке По его помпону, подумал Батлер Яркие пушистые шарики на девчачьих беретиках Беззаботность, шалость, доверительный шепот на ушко, курчавый локон, падающий на лицо. Он даже заулыбался. Такой светлый и одновременно соблазнительный образ нарисовался к простому помпону. Другое дело – унылые и неопрятные мятые ежи-мочалки из длинной шерсти. Выцвесшие мечты, развеянные иллюзии. Такой помпон сопровождает стареющего владельца в загородный сад, укрытый первым снегом. Или на утлом Баркасе в неспокойной воды осенней Балтики. Сидит с ним у костра или над бурлящей рекой. Этот помпон умрет вместе с хозяином, как верный пес. А вот флотские помпоны, белая палуба, белая форма, загорелая кожа, сигнальные флажки свисают с мачт разноцветными гирляндами. Дэвид Батлер крепко, безнадежно, крепко спал. Звонко тикали встроенные в приборную панель часы. Чуть дрожала от горячего потока воздуха фотография, приклеенная скотчем над шторками обдува. Широколицый скандинав с открытой располагающей улыбкой. Разыскать и задержать. Батлер очнулся лишь от пятого звонка зумера и зазазирался вокруг, пытаясь сообразить, как это со слепительной палубы военного парусника он так неудачно перенесся в затхлую малолитражку, припаркованную на пустынной улице засыпающего жилого района. Сигнал вызова не унимался. И стоило нажать кнопку приема, раздраженное шипение донована хлынуло в салон, аж под обивку залезло. «Батлер, что у вас там происходит? Куда вы ушли от рации? Почему не докладываете обстановку?» «Какую обстановку? Что докладывать?» Батлер совсем растерялся. Правильные и естественные вопросы донована требовали немедленного ответа. Как школьник в поисках шпаргалки, Батлер суетливо огляделся. «Вот дома за окном – это Стокгольм. Да, он же теперь живет в Стокгольме. Плотная полоса машин, припаркованных на ночь. Хорошо еще, что нашлось свободное место». «Батлер!» И тут взгляд прилип к фотографии на приборном щитке. Рябая шампочка, помпон. «Донован!» – Батлер едва удержался от крика. «Клиент прошел мимо машины!» «Вы уверены? Только что...» «Вы еще видите его? Не смотрите подолгу! Объект не должен на вас обратить внимание!» «Нет, не вижу! Он ушел!» «Батлер, хватит мямлить! Отвечайте по порядку! Как давно он прошел мимо вас? Какую?» «Я не знаю!» «Что?» «Я не знаю, Донован!» Сумка, спокойная чуть усталая походка, сплетение ворсистых нитей, все стало кусками собираться в мозаику «Он что-то сделал! Я не знаю!» «Халибейкер! Джереми! Ответь!» На другом конце линии Донован пытался вызвать помощника, видимо, по другой рации. Батлер окончательно пришел в себя и теперь, как в замедленной съемке, пересматривал короткую историю своего позора. Вот клиент идет по тротуару, издалека и не торопясь. Вот спускается на мостовую. Вот пересекает разделительную полосу. «Да что же это за наваждение?» Где-то неподалеку раздался громкий металлический звук, то ли ляск, то ли звон. Его было слышно даже через закрытое окно. Где Холли-Бейкер? страшным голосом спросил Дон Батлер мать твою, где мой Холли-Бейкер?